Глава шестая. С того дня все пошло на выворот. Все дни напролет я пропадал у Паниных и лишь изредка забегал к Елене Сергеевне. Она шутливо корила, что забываю где старых друзей, а я наивно уверял, что никогда ее не забуду. Так уж и никогда, — улыбалась она и с беспокойством ко мне присматривалась. Странным мог показаться этот взгляд. Был о чем подумать, но я был как в охмелю, не замечая ни загадочности этого взгляда, ни того, что творилось вокруг, рассказывая своей влюбленности в таких подробностях, что Елена Сергеевна даже удивлялась, как это я придаю значение таким мелочам, как, например, перышко на оборке платья. Да когда оно мне все глаза промозолило, я даже садился так, чтобы не видеть его. А сказать, чтобы убрала, нельзя было? Шутите? Да это все равно, что сказать, извини, Маш, ты неряха. «Глядите, какие тонкости!» — удивлялась она и с улыбкой вздыхала. А я погружался в свои сладостные грезы, вспоминая то одно, то другое, но связанное с Машей, горячим солнцем, яблоневой тенью, ослепительным блеском воды у самых мостков, хрустальными брызгами летящими от бултыхания ее загорелых ног, с ее веселым смехом, озорным блеском синих синих глаз, и был счастлив, не замечая ни печальной задумчивости милого друга, ни внимательных взглядов, ни глубоких вздохов при прощании, ни того жадного любопытства, с каким она, затаив дыхание, слушала повесть о моей любви. Тем же грезил и по ночам. В открытое окно, казалось, вытягивало остатки воздуха и прохлады. Голова моя томилась на горячей подушке, а перед глазами мелькали очертания красивых рук с ровным загаром, отчетливо заметным, когда Маша брала в руки фарфоровую чашку с чаем. Загар был и на груди, в овальном разрезе белой кофточки, и на шее, и на лице, которое казалось мне самым красивым на свете. Вскоре чудесный голос моего братца перекочевал к панинам. Раньше Митя забегал только для того, чтобы перехватить чего-нибудь сладенького, а с появлением Маши превратился в какого-то добровольного раба и, раздражая меня, ходил за ней, как на привязи. Маша третировала его ужасно, но он, не обращая на это внимания, с готовностью исполнял роль пожа, таская ее резиновую шапочку для купания и прыжков с вышки, или книжку, которую, как мученик, читал ей чуть не по складам, чего от него не могли добиться дома родители. Он бредил Машей по ночам, но все же, в отличие от меня, спал крепко, И как было не бредить? Маша поставила на уши буквально всех. Почти каждый день, на виду всей толпы, она прыгала с вышки, переплывала по утрам озера и не боялась ночью ходить лесом мимо заводских управленческих дач. Что и говорить, даже сам Глеб Малинин, местная эстрадная знаменитость, потерял голову. И попил же этот Глебушка моей крови. Был он на год меня старше, играл на гитаре на танцах, Сочинял и исполнял песни, которые даже звучали по городскому радио. Еще со школы он участвовал в разных конкурсах, ездил на молодежный фестиваль под Тольятти и, возможно, добился бы успехов, но был ленив, с большим самомнением, рано бросил учиться, возомнив себя гением, особенно когда стал играть на танцах и выступать в концертах. Из школы его не гнали, щадя талант. Был он душой... Всякого вечера, всех праздников, выпускных и новогодних вечеров девчонки по нему сохли, и ростом вышел. Среди девчат нажил он в себя немало врагов. Записными его врагами были и сестры Панины. Обучаясь игре на гитаре на дому у Леонида Андреевича, Глеб с обеими успел завести отношения. Сестры, особенно Вера, как могли, мстили ему за это. По правде сказать, меня самого тянуло к Глебу но он был окружен толпой самых шалопутных, дружить с которыми запрещал отец. Все у нас шарахались от них, как от чумы. Они, в свою очередь, держали себя на осыпь и далеко не всех, в компашку свою допускали. Не сказать, чтобы они были таким уж отъявленными. Держались же друг за друга не столько ради скуки, сколько для того, чтобы в нужный момент постоять за родные Палестины, когда на танцы приходили подраться из соседних поселков, Глеб был у них в авторитете. Так этот самый Глеб, даже после конфуза, который вышел на второй день Машиного приезда, на танцах, и о чем речь впереди, вдруг опять стал ходить к Паниным под видом возобновления прерванных якобы по глупости занятий игры на гитаре, но всякий раз приходил задолго до возвращения Леонида Андреевича из клуба, чтобы, как шутил, настроить гитару на лирический лад. Маша не обращала на него внимания, и всякий раз, когда он появлялся, велела Мите читать «Жизнь Дэвида Копперфилда», кстати, и мой любимый роман. Глеб, в свою очередь, делал вид, что не обращает на нее внимания, и постоянно шутил, заигрывая с Верой, которая краснела и бледнела и хмурилась, стараясь не показать кривых зубов, но, кажется, опять трескалась по уши, правда, дальше этих невинных шуток, Глеб не шел и, словно чего-то выжидая, наблюдал за нашими с Машей отношениями. Я же по робости не смел нарушить установившиеся между нами неопределенности, друзья, не друзья, хотя порою и случалось поймать на себе задумчивый взгляд или пристальное внимание. И как не робеть, когда рос дичком? Школа, особенно последние два года, Как будто вообще прошла мимо моей жизни, в которой не было ничего, кроме учебы и книг. Особенно занимали книги. Мне нравилось погружаться в их сказочный мир, следить за причудливой игрой фортуны и томиться ожиданием, что когда-нибудь и я переживу все это. Вместо того, чтобы, как в младших классах, носиться на велосипеде, ходить на лыжах по лесу, дышать живительной прохладой ядреного морозного воздуха, Я сидел в своей залитой январским солнцем комнате и с наслаждением читал «Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный, пора, красавица, проснись!» И мне уже грезился этот прелестный друг, приютившийся на моем диване в ярком солнечном луче. Прелестное создание, ожиданием встречи с которым я томился. Затем поступил в университет, усиленные занятия, а мне все давалось с трудом, но скорее возложенный тайком от родителей по неразумению строгий пост. В последнюю неделю перед Рождеством я перешел на ржаные сухарики и сырую воду. В начале второго семестра пошатнули без того слабое здоровье. Три месяца до середины апреля я пролежал в туберкулезном диспансере. Учебу пришлось до времени оставить. Отец, напуганный болезнью, запретил по выходе из больницы чтение, предоставив возможность все лето вести здоровый образ жизни. Но я к этому не был расположен и тайком под одеялом, разумеется, кроме Евангелия, которое бабушка для поправки все же давала мне читать, продолжал почитывать Жуковского, брал книгу на реку и так бы втянулся опять, как бы не перемены, наступившие и в моей жизни, и в нашем доме. Все сошлось к одному — и моя любовь к Маше, и перемены в нашем доме, и наши поездки сначала в Печорскую церковь, а потом в Великий враг к отцу Григорию. Отец, забыв про свои картины, стал частенько уезжать по каким-то неотложным делам в город. По бумагам он был с мамой в разводе, что дало возможность выхлопотать квартиру в городе. Мама скучала, заметно спала с лица, и я частенько заставал ее задумчивой, сидевшие в одиночестве за кухонным столом. Даже с Митей она перестала заниматься. Бабушка переживала тоже, а потом подалась в паломничество. Практически каждую субботу и воскресенье, уезжая на пароходе в Великий Враг или на автобусе в Игумного, на могилку у Михаила Сметанина, которого почитала за святого и к которому ездила за советом и утешением с войны, когда тот предсказал дедушкину гибель. А Михаиле Сметанине, она его называла дедакой. Как и об отце Григории, я много раз слышал от бабушки. Вскоре я заметил, что и Елена Сергеевна стала частенько исчезать из дома по вечерам, а в выходные уезжать в город. Встречи наши стали совсем редки, но всякий раз я стал замечать в моем друге перемены. То она, проходя мимо, нечаянно заденет меня бедром, то шевельнет рукой отросшие залиты волосы, а то вдруг откинет их со лба и посмотрит на меня как-то насмешливо-тревожно, а то вдруг засмеется и ни за что не скажет, от чего, или вдруг нечаянно распахнется ее халатик, и я увижу обнаженную до бедра ножку, или наденет новое платье с кокетливой стоечкой, буфами и завязочками на тонком разрезе груди и пройдется передо мною, как на подиуме. Я, разумеется, недоумевал, краснел, но особенно не задумался, считая либо небрежностью, либо схождением с ума от скуки. События нагнетались, как в воздухе гроза. Мне не досуг было разбираться во всем этом, и я продолжал тянуть тот сладостный нектар, которым наделила меня судьба в это лето. Я был счастлив, как всякий влюбленный, и от этого совершенно слеп. И потом хватало своих забот, не зная, сколько это могло продолжаться, не случись беды. На мою голову она свалилась не сразу и не одна, а потянула за собой вереницу разных неурядиц, лишений, недоумений, а потом и настоящих бед. И началось с именин. Но сначала то, что было перед тем, а то будет непонятно, почему эти события, привели меня к такому неординарному, странному и даже невозможному для моих лет решению.